Отличительные черты медицины Средневековья. Медицина в средневековой Западной Европе почти не получила дальнейшего научного развития. Христианская церковь, провозгласившая примат веры над знанием, канонизировала учение Галена, превратив его в непререкаемую догму. Молитвы считались более эффективными средствами лечения, чем лекарства, процветала мистика. Лечебные свойства приписывались драгоценным камням и всевозможным раритетам – печень жабы. Крестовые походы, сопровождавшиеся миграцией огромных людских масс, способствовали опустошительным эпидемиям. Смертность достигала 70-97%. Испытанный рецепт цито-лонгитарды – бежать из зараженной местности скорее, дальше и возвращаться позже. В крупных портовых городах средневековой Европы, Венеция, Генуи и другие, возникли особые противоэпидемические учреждения, карантины, дословно сорокодневие, срок изоляции и наблюдения над экипажем прибывших судов. Хирургия долгое время была под запретом, только в XIV-XV веках произошло внутрицеховое расслоение хирургов по уровню профессионализма, длиннополые, короткополые цирюльники. Самое почетное положение занимали длиннополые, получившие прозвище благодаря специальному костюму. Длинное платье обязывало врача владеть техникой исполнения сложных операций, таких как ампутация, грыжесечение или дробление камней в мочевом пузыре. Немного ниже по рангу стояли короткополые цирюльники, которым поручалась малая хирургия. Удаление зубов, лечение небольших ран, кровопускание. К последней категории относились банщики, умевшие выполнять простейшие процедуры, например, избавлять пациента от мозолей или бородавок. Оперативное лечение проводилось без наркоза, и больные испытывали невыносимые мучения. Гюи де Шуляк одним из первых среди коллег пытался применить местное обезболивание употребляя для этого губку, пропитанную смесью опия, сока сокопослены, белины, мандрагоры, болиголова и латука. В качестве общей анестезии доктор предлагал больному вдыхать испарение соков, перечисленных растений. Французский цирюльник Жак Дюбуа, года жизни 1478-1555, одним из первых начал вскрытие человеческих трупов с диагностической и научной целью. Он заслуженно носил звание профессора медицины Парижского университета и латинское имя Якобус Сильвиус. Столетия спустя его имя получило известность благодаря сочинениям голландского анатома Франсуа де Боэ, частично описавшего полушария головного мозга и присвоившего некоторым частям название Сильвиевы. Схоластический характер медицины классического средневековья особенно ярко проявился в отношении университетских врачей к хирургам. В подавляющем большинстве средневековых университетов хирургия не преподавалась. Инфекционные заболевания уносили больше жизней, чем война и голод. Только в XIV веке от пандемии чумы скончалось около трети жителей Европы. История человечества насчитывает три пандемии бубонной чумы, от греческого «бубон» — опухоль в паху одной из которых была чума Ястиниана. Современные медики связывают эпидемический характер чумы с ужасающей антисанитарией средневековых городов, с точки зрения гигиены, невыгодно отличавшихся от античных полисов. С падением Римской империи ушли в прошлое полезные санитарно-гигиенические достижения древности перестали исполняться и постепенно забылись строгие предписания, касающиеся ликвидации отбросов. Бурный рост европейских городов, лишенных элементарных гигиенических условий, сопровождался накоплением бытовых отходов, грязи и нечистот, увеличением численности мух и крыс, ставших переносчиками различных инфекций.